FM Театр FM с Добрый вечер, друзья. Сегодня мы с вами слушаем радиоспектакль Владимира Хлёстова Пятая колонна. Спектакль поставлен по пьесе Эрнеста Хемингуэя. Единственный надо сказать, пьесе. Пьеса написана в 1938 году. Почти через четверть века после появления Пятой колонны ее в театре Современник поставил Георгий Лорд Кипанидзе. В спектакле звучала музыка Андрея Волконского. От того легендарного спектакля, в котором роль Аниты играла Нина Дорошина, практически ничего не осталось. Жаль, мы не можем спросить у режиссера Владимира Хлёстова, почему, когда, какие впечатления? Вопросов много, а ответов не будет. Одно очевидно, впечатления так сильны, что для истории нельзя не оставить Дорошинский голос ее Аниту. Небольшая сцена в начале второго акта. Анита хватается за последнюю возможность удержать, как ей кажется, большую любовь. Сколько всего скрыто за теми словами, которые произносит Анита. Нина Дорошина в одной небольшой сцене раскрывает нам биографию своей героини. Конечно же, мы хотели приурочить представление этого спектакля к юбилею актрисы. Мы хотели подарить вам встречу с прекрасными актерами. Владимир Хлёстов собрал замечательную труппу. В спектакле заняты Виктор Зазулин, Армен Джерханян, Татьяна Лаврова, Рогволд Суховерка, Александр Феклистов, Людмила Полякова, Геннадий Качкажаров, Григорий Лямпе, Игорь Верник. Слушаем первую часть спектакля.